17 часов 14 минут. Анды, Перу. — Послушай, и ты почти услышишь, как говорят мертвые. Сэм Конклин оторвал нос от земли и посмотрел на молодого внештатного корреспондента журнала «National Geographic». С ноутбуком на коленях Норман Филдс сидел возле Сэма,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 Норман был худым, как телеграфный столб. Лежа на тростниковой циновке, Сэм приподнялся на локти и спросил. — Извини, ты что-то сказал? — День такой тихий, — с легким бостонским акцентом прошептал Норман. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. — Можно услышать, почти услышать, как среди гор разносятся древние голоса. Сэм осторожно положил кисточку возле маленького каменного предмета, очисткой которого занимался, и сел. Сдвинув испачканную ковбойскую шляпу еще дальше на затылок, он вытер руки от джинсы.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 Сэм уселся поудобнее, чтобы лучше оценить торжественное величие пейзажа. Юноша вдруг вспомнил свою пеструю лошадку — Аполустца, оставшегося у дяди на пыльном ранчо возле Мулшу в штате Техас. Сэму нестерпимо захотелось прокатиться среди развалин верхом и поскакать по извилистым тропинкам, которые вели к тайнам густых джунглей за пределами города. «Здесь есть что-то таинственное», — продолжал Норман, откидываясь назад и опираясь на ладони. «Горные вершины, пеленодымки, зеленые джунгли. Здесь все пахнет жизнью, как будто ее поддерживает некая витающая в воздухе субстанция». Сэм добродушно похлопал фотографа по руке. Перед ними действительно разворачивался восхитительный пейзаж. Построенный в седловине между двумя пиками Ант, недавно обнаруженный город инков простирался террасами наполовину квадратной мили. Разные уровни каменных кладок соединялись сотнями лестниц. Со своей точки наблюдения Сэм мог обозревать все старинные руины –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 Тем не менее, в отличие от Мачу-Пикчу, этими развалинами еще почти никто не занимался. Обнаруженные дядей Сэмой несколько месяцев назад руины были полностью укрыты посреди джунглей. При воспоминании о находке в сердце юноши вспыхнула гордость. Дядя Хэнк вычислил местоположение города по старинным преданиям, которые ходили среди местных индейцев Кечуа.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 В том же самом году, месяца на четыре раньше, жена Генри умерла от рака. Общее горе еще больше сроднило дядю и племянника, и с тех пор они почти не разлучались. Поэтому никто не удивился, когда Сэм тоже выбрал для себя карьеру археолога. — Клянусь, если ты хорошенько прислушаешься, — продолжал Норман, — то различишь даже голоса воинов на горных вершинах. Шепот торговцев и покупателей из нижней части города, пение работников на террасных полях за стенами. Сам пытался слушать, но различал только обрывки голосов, скрежет лопат и доносившиеся из близлежащей ямы отголоски этих звуков. Все они принадлежали не умершим инкам, а рабочим и студентам, которые трудились.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 Убирая свои кисточки из стейки, Сэм нахмурился. Гильерму пришлось припугнуть какую-то банду. Пытались прорыть туннель к нашим руинам. И если бы Гил не нашел этих молодчиков, они могли бы вклиниться в раскопки и погубить месяцы работы. Хорошо, что твой дядя додумался нанять охранников. Сэм кивнул.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 Кроме того, юноша замечал взгляды, которыми Гилл кратко обменивался с приятелями, когда мимо проходила Мэгги. Быстрые обрывки испанских фраз, вперемешку с гортанным смехом, будоражили Сэму кровь. «Ранили — Ранили кого-нибудь? — спросил Норман. — Нет, просто сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы отпугнуть грабителей.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 Из ямы показалась голова Ральфа Айзексона. Его глаза блестели от волнения. Этот крупный чернокожий юноша учился в Алабамском университете. С помощью футбольной стипендии Ральфу удалось успешно его закончить и сберечь университетскую стипендию на магистратуру. Его сообразительность нисколько не уступала мускулам. «Обязательно взгляни!» Карбидная лампа на каске Ральфа металась от Сэма к Норману. Мы добрались до запечатанной двери с какой-то надписью. «Дверь не тронута?» — спросил Сэм, быстро поднимаясь на ноги. «Нет». И, по словам Мэгги, не пострадала от времени. «А вдруг это то, что искала вся группа в течение последних месяцев?»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 Он представил, как, едва не касаясь двери носом, Мэгги старательно орудует кистью, освобождает земли человеческую историю. Сэм отчетливо видел золотистые волосы девушки, убранные, когда она работала в длинный хвост. Представил, как Мэгги сосредоточенно морщит нос, какие радостные звуки издает, когда находит что-нибудь новое если бы Сэм мог привлечь к себе хоть десятую часть внимания, которым Мэгги одаривала камне развален, Споткнувшись, юноша вынужден был ухватиться за лестницу. Он спустился еще на три ступени, и его ноги коснулись камня. Сэм вошел в тесное помещение первого уровня. Свет от натриевых ламп ярко бил в глаза —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 «Сюда», — подсказал Ральф, подводя своих товарищей к деревянной лестнице, опускавшейся ко второму уровню туннелей и комнат. Впрочем, здесь путь не окончился. Воспользовавшись еще двумя лестницами, юноши попали на самый глубокий уровень, почти в пятидесяти футах под землей. Эту часть еще не полностью очистили и задокументировали по узким коридорам и комнатам, укрепленным деревянными рамами, таскали мешки с землей и мусором голые по пояс рабочий. Обычно по туннелям разносились местные распевы, но теперь здесь царило безмолвие. Даже рабочие догадывались о важности открытия. Развалины, словно шерстяное одеяло, окутала тишина.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 По размерам помещения напоминало скромный гараж для одной машины. Тем не менее, Сэм чувствовал, что в этой комнатке, похороненной в пятидесяти футах под землей, приоткрывался покров истории. Дальняя стена была так искусно сложена из камня, что гранитные куски составляли замысловатую мозаику.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 Подростка нашел на улицах Куско дядя Сэма. Воспитанный в католическом миссионерском приюте, Деннелл довольно бегло говорил по-английски и отличался вежливостью. Прислонившись к деревянной опоре, мальчик держал в рту незажженную сигарету. Чтобы сохранить находки и не загрязнять в туннелях воздух, курить там запрещалось».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 Ральф говорил о каких-то письменах на двери. Их можно разобрать? Пока нет. Я счистила землю, но побоялась поцарапать поверхность и повредить надпись. Деннал послал одного из рабочих за сумкой со спиртовыми очистителями. Сэм приник к арке. По-моему, это отполированный гематит, заметил он, потеряв краешек полосы.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 Все найденные до сих пор орудия инков сделаны либо из простого камня, либо из гематита. Из-за него их замысловатые города кажутся еще красивее. Когда Норман закончил фотографировать, Мэгги протянула палец к верхней металлической полосе, однако не решилась ее коснуться, как будто чего-то боялась.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 Наконец поверхность промыли дистиллированной водой, потом вытерли чистыми тряпками. Осторожными круговыми движениями Сэм потер середину своей полосы тряпкой. В это время Мэгги трудилась над верхней полосой, а Ральф — над нижней. Сэм услышал вырвавшийся у Ральфа недоуменный вздох. И почти сразу Мэгги с удивлением воскликнула —